Глава третья. Флора и фауна. Выйдя из штаба и пожмурившись на выглянувшее из-за туч солнышко, я закурил сигарету и отправился знакомиться с местным баром поближе. Логично, что все охотники и ловцы удачи собираются в этом теплом местечке, где еще можно выпить, перекусить и потравить байки. Прошел по растрескавшемуся асфальту до бывшей столовой полюбовался вывеской «Бурастый хаб» и пьяным телом, храпящим в клумбе слева от входа. Два поисковика-охотника сидели на лавочке напротив клумбы под вывеской «График дежурств отрядов второй смены» и что-то оживленно обсуждали. Заметив меня, насторожились и замолчали. Двухстворчатые двери, лишившиеся стекол, но вместо них оббитые железными листами были открыты нараспашку и изнутри доносилась музыка и гул голосов. Столики, хаотично расположенные по всему пространству, были частично из ДСП с железными ножками, видимо, наследие эпохи пионеров. Частично из положенных друг на друга покрышек с щитами сверху вместо столешниц. Изысканный модерновый лофт. Вместо стульев все те же покрышки с обрезками досок под пятую точку. Напротив хода, как положено, раздача, переоборудованная в барную стойку с полочками для алкоголя на стене. Народу в баре немного, заняты четыре столика из двадцати двух, или основная масса сейчас в рейдах, или отсыпаются. Барман заметив меня, немного ожил и приподнялся над стойкой. Остальные, мельком осмотрев меня, вернулись к своим разговорам. «Освежиться или перекусить?» — осведомился бармен, дождавшись моего приближения. «Вкусного пива бы!» «Оно все вкусное, смотря какой вкус у клиента!» «Это тебя, шаман, выхаживал?» «Смотрю, уже на своих двоих ковыляешь. Он хоть и любитель с зеленым змеем побороться, но свое дело знает. Звать-то тебя как?» «Крысогон». «О как! А я боцман!» Не потому, что в мореходку ходил, а потому, что весло оторванным у статуи, хрола в усмерть забил. «Уважуха! Пиво наливать? Наливай!» Метнувшись к кегу, барман нацедил кружку с высокой пенной шапкой и поставил емкость с ячменным напитком на барную стойку. «Только хотел спросить, а валюта здесь какая в ходу?» «Я так понимаю, что кредитки из родного мира не канают?» «Верно понимаешь. Здесь валюта...» — Боцман выдержал паузу. «Золотой российский рубль». И заулыбался, как довольный кот, заметив мои удивленно вскинутые брови. «Так-таки, золотой рубль или золотой?» Бармен потянулся рукой в карман и, выпрямившись, положил на столешницу легонько звякнувший желтый кругляш. Взяв золотую монетку, я принялся ее рассматривать. Размером она была с пятирублевку Николая Второго. На одной стороне, как и положено, двуглавый коронованный орел, расправивший крылья. На другой — метеорит». Вокруг него по краю монеты славянским шрифтом сверху «Российская империя». В нижней части — пять рублей. «Дай угадаю, вес 4,3 грамма?» «Вот тут ошибаешься, крысогон». Улыбка бармена стала еще шире. «Вес пять грамм. Каждый рубль на вес золота, так сказать. Один рубль — один грамм. Все без обмана». здорово Я взвесил приятно тяжелую монетку в руке. Надеюсь, бокал пива не пять рублей стоит? Не, подисюлику. Боцман снова нырнул рукой в карман и выудил целую горсть белых монеток. Серебро, изучив одну из мелких монеток, снова удивился я. Гляжу, соображаешь. Да, серебрушки, только по весу они не привязаны, как при царе было. А то замахались бы столько мелочи тягать. Так, размеры и вес разнятся в зависимости от номинала, а по весу не сильно. А меди нет? Вот этого точно нет. Стираются быстро, да и вес опять же большой. Вот, копейка серебряная, гляди. Классно. Но опять-таки, если рубль грамм в грамм, то сто рублей сто грамм, а тысяча уже кило. Тоже не потягаешь. Зришь в корень. Для больших сумм используется другая единица измерения. Неужто брюлик? Бинго! Но не брюлик, а сама мера веса, карат. А в роли брюлика используется ценность, которая в этом мире имеет критически важное значение – друза. Ты же уже знаешь, что они с разными свойствами и разных оттенков. Отсюда и разная стоимость. Слышать-то слышал, но еще ни разу не видел. «Темнота ты. Вот, гляди!» Теперь боцман полез не в карман, а в маленький сейф, открыл его большим ключом, который висел на шнурке на шее, и достал пластиковый кейс с отделениями. Поставил его на стол за стойкой, достал из отделений пару холщовых мешочков и вытащил из каждого по маленькому кристаллическому образованию — Кислотно-желтого и розового цвета с прослойками красного и оранжевого. Друзы напоминали маленьких колючих ежиков с торчащими во все стороны тоненькими кристаллами. И сколько они весят? Примерно по два карата. На аптекарских весах взвешиваем, чтобы вес узнать. А стоимость какая? Желтый около семи рублей, розовый – двенадцать. «Значит, вот это...» «Я осторожно взял колючее образование. Двенадцать граммов золота?» «Ага. Согласись, весит меньше, чем монеты. Если я не путаю, один карат — это 0,2 грамма». «Хорошая осведомленность. Все так, на один грамм идет пять карат, и эти две друзы вместе меньше грамма. Серебряная копейка примерно грамм весит» а николаевский серебряный пятачок 0,9 грамм весил. Я же говорю, вес серебрушек чисто номинален, иначе серебряный рубль весил бы около 20 грамм, а так всего 10. И за 10 граммов серебра можно получить грамм золота? Да, золотой рубль – самая твердая валюта, а серебрушки чисто по номиналу. Золото же свое, уральское, его покупать не надо. На самом Урале добывают. Если не ошибаюсь, в Сибири были самые мощные промыслы. Были, пока Тунгуска не рванула. Сейчас Урал. Глубокого залегания пласты разрабатывают. И то муть всякое покоя не дает. Зачищать постоянно приходится. «Боцман, водочки и загрызнуть дай!» Раздался голос у меня за спиной. «А, селок, здорово. Как сходил?» переключился бармен на нового клиента. Я оглянулся. Потлатый бородач в незнакомой броне и с каким-то дробовиком с короткой пистолетной рукоятью за плечом. Он приветливо мне кивнул. Я симметрично ответил. «Селок, это крысогон. Крысогон — это селок. Не видал тебя здесь. Новенький. Это его шаман выхаживал». «А, так ты с вертолета. «Ага. Смотрю, уже бодрячком ходишь. Шаман, небось, своей настойкой поил?» Было дело. Я скривился, вспомнив убойный вкус. Селок с боцманом захохотали в два голоса. «Добро пожаловать в клуб выживших после клопомора шамана!» Я присоединился к веселью. «Расхаживаешься? Если будет желание завтра по Чищобе пройтись, мне скажешь». Я тебе все окрестности покажу. А во сколько? К девяти подтягивайся к бару и пойдем. Дед, я хочу по окрестностям походить. Меня селок с собой звал. А ни оружие ни снаряги, ни счастья в личной жизни нет. И где вы беретесь на мою седую голову, нищеброды? Одни в ботинки гадят, другие последнюю рубаху живьем снимают. Если все так тяжело, то я у фобаса спрошу. «Цыц ты!» — спросит он. «Дедушка ночей не досыпал, водку не допивал, копил на безбедную старость, и на тебе, нежданчик нарисовался, не сотрешь». Шаман нарочито тяжело пошаркал в коридорчик. Там откинул шторочку из какой-то дерюги, и моим глазам предстал, ну ни хрена себе выбор стволов, висящих на зажимах на стене. От одного экземпляра я вообще в осадок выпал». «Это чего? ВССК-выхлоп?» «Почти. Это тихарь». «Офигеть». Дед, довольный произведенным эффектом, поводил пальцем по стволам, типа в задумчивости, и потянул к себе многозарядный дробовик знакомой конфигурации. «Вот, двенадцатый калибр. В моем мире назывался «Сайга». «Здесь костыль. Удлинённый магазин на 12 патронов. От души отрываю. Поцарапаешь — голыми руками зарежу». Пенсионер зацепил коробок с патронами, добавил нож и армейскую фляжку, выложил на стол потёртый рюкзак, медицинскую аптечку и пять банок консервов. «Я же только вокруг побродить до вечера». «Не умничай, запас карман не тянет». Вот влажные салфетки закончились, так что как-нибудь без них. Но зато есть супермазь, обеззараживает любую рану наглухо, но не вздумай на вкус пробовать. «Дед, а это точно не зубная паста?» Я с сомнением скрутил колпачок с тубуса и понюхал. Едкий запах винтился в ноздри и жахнул в мозг не хуже на шатыря, и я опал, как осенний лист. «Но предупреждал же, аккуратнее надо быть!» Шаман помог подняться, закрутил тюбик и вручил его мне. «Использовать только в случае крайней нужды. Ядреная штука получилась. Зато ни один комар ближе двух метров к тебе не подлетит. Вот, еще броньку примерь. Потрёпанная правда, фауст патрон не держит, но от мелочи защитит». И вот мой старый КПК, все близлежащие карты в него залиты. Без десяти девять я, уже весь экипированный и изнывающий от предвкушения, томился возле бурастого хапа. Силок и еще какой-то мужик в зеленой бандане вынырнули из второго корпуса без двух девять. Так что мы с ними проявили чудеса пунктуальности. Оглядев меня со всех сторон, он кивнул. «Шаман экипировку подогнал. Узнаю его броньку. Знакомься, это мой напарюга Кух. Идем, нам туда». Он махнул рукой в сторону ближайших ворот. Снаружи перед воротами и вдоль забора растительность была вырублена метров на пятьдесят, а дальше стеной стоял лес. «Ты идешь в середине, с тропы не сходить, огонь без команды не открывать». Если что заметишь, говоришь мне или куху Вот вкратце и все. Мы плановый обход сегодня по тихим местам сделаем. Округу посмотришь. Дистанция два метра. Руками ничего не трогать. В рот без команды не тянуть. Ногами никого не топтать. всё двинули. Силок примкнул магазин дослал патрон в патронник и пошел вперд, попетляющий между стволов тропинки. Ну что вам сказать про первые впечатления о чужом мире? Конечно, не джунгли, но чащёа поражала здоровенными деревьями с толстыми стволами и могучими кронами. Какие-то ползучие лианы, паутина, липкие но вид сочащиеся наросты, И свисающие с веток, шевелящиеся на слабом ветерке, пучки тонких стеблей. Запах перебродивших ягод, какой-то гнили и тяжелый смрад разложения. И постоянное ощущение взгляда, заставляющее постоянно озираться. Кух, идущий сзади меня, понимающе улыбался. Лианы, свисающие с ветвей, шевелились тянулись к нам и пытались мазнуть листьями по лицу и шее. «Осторожнее, избегай контакта, ожоги потом долго заживают. Отводи стволом или перчатками, они реагируют на тепло тела и открытые участки кожи». Пришлось усилить бдительность и сосредоточиться на прыткой флоре. Впереди, в той стороне, куда уводила тропа, послышались ритмичные возгласы. «Ой, ой, ой, ой!» — скандировали тоненькие голоса. Вроде ничего такого, но, учитывая, что это лес, и явно звуки издавали не люди, а какие-то существа, становилось немного не по себе. Дома я не помнил, чтобы какое-либо животное могло так кричать. Обернувшийся селок, видимо, прочитав мои эмоции по выражению лица, нахмурился, приложил палец к губам, и принялся подкрадываться, держа палец на спусковом крючке. Подобравшись к кустам, за которыми открывался обзор на поляну, охотник замер за стволом дерева, изучая ситуацию. Потом поманил меня, снова сделав предостерегающий жест. На цирлах, чуть дыша, стараясь не шуршать листвой, я просочился между лиан и присел рядом с поисковиком. Открывшийся мне вид заставил оторопеть. По коже поползли мурашки, а ладони в перчатках предательски вспотели. На поляне лежала полуобгрызенная туша какого-то животного размером с большую корову. А вот на туше... Я даже не смог сразу понять, кто это, сколько их и что они делают. Тушу облепили лохматые шары размером с трехлитровую банку. Синхронно вытягиваясь вверх столбиками, они и издавали этот звук «Ой». «Это кто?» — одними губами прошептал я, указывая глазами на полянку. ш, -ш, -ш сделал страшное лицо селок. Он вытащил из разгрузки наступательную гранату, развел усики на чеке, выдернул кольцо и по высокой дуге кинул ее на полянку. Попадание было в десяточку смертоносное яйцо упало четко на тушу в гущу этих комков Хлопнул разрыв мутантов раскидало в разные стороны Часть так и осталась конвульсивно дергаться на земле остальные с тоненьким визгом заметались по поляне сталкиваясь друг с другом Шстре комки непонятно как и чем цепляясь за стволы позалезали на деревья попрятались в кронах и притихли там. Идем. Охотник раздвинул стволом дробовика кусты и выбрался на поляну. Только под теми деревьями не ходи, не отмоешься. А это кто такие? Марыши. Вернее, их личинки. Трупоеды-опарыши. Тебе дед ничего не давал из-за беззараживающего в нестандартной таре? Тюбик зубной пасты. Я от запаха чуть не окочурился. Кух сзади заржал. Силок тоже ухмыльнулся во все тридцать два зуба. «Вот из марышей оно и делается. Поэтому не стоит ходить под деревьями, на которых они сидят. С перепугу они секрет выделяют, как скунсы. Хрен отмоешься. А нам их железы нужны. Сейчас распотрошим тех, кто не убежал, и дальше двинем. Только не наступай на них. А лучше в сторонке постой, посмотри». Охотники натянули на руки тонкие резиновые перчатки и, сноровисто действуя маленькими ножами, принялись вскрывать тушки и доставать какие-то комочки, которые складывали в пакетик. Пока они потрошили меховые мешки, я пошел посмотреть на тушу животного. Отдаленно оно напоминало лося, но с непонятной костяной нашлепкой на морде и ороговевшими пластинами поверху спины. Рог был один и торчал вперед, как у легендарного единорога, но был сплюснут по бокам, как какой-то жутковатый костяной кинжал. Половина туши была съедена, торчали погрызенные ребра, и валялась требуха. Кто-то знатно попировал здесь, и все это было покрыто слоем слизи. Это визг, молодой еще. Кто-то его сюда загнал и сожрал, опасный чертяка. Рогом, как копьем, проткнуть может. Селок подошел к туше, присел и принялся вскрывать желудок. Вытащил лохматый клубок, разрезал его ножом, развернул и, покопавшись, извлек из него ярко-голубую друзу с семечко величиной. Сполоснул водой из фляги. Держа ее в одной руке, второй достал из кармашка на молнии пластиковый тубус и спрятал кристалку в него. Встал, снял перчатки, вытер руки влажной салфеткой и подмигнул мне. Семечку бонусом добыли. А что за слизь на нем? Так это твои друзья, марыши постарались. У них внекишечное питание, как у наших пауков. Выделяют желудочный сок, потом всасывают. И ротовые аппараты у них снизу. Они на них сидят. А дышат они как? Как-как? «Попкой дышат. Ею, кстати, звуки издают, которые ты слышал. Фу! Фу, конечно, но таких мощных заживляющих веществ, как в их железах, нигде нет. А падаль они за несколько километров чуют. В остальное время их днем с огнем не найдешь. Или в кронах деревьев прячутся, или в землю закапываются, не знаю. Ладно, пора идти. Порядок передвижения тот же». Двинули. «Скоро будет сопливая балка. Там очень аккуратно, под ноги и по сторонам. И маску лучше заранее надень». «Селок! Призма!» «Где?» «Вон на том дереве!» «Гляди-ка, точно! Новая еще, свежая!» Охотник подошел к высокому корявому стволу, сбросил рюкзак и дробовик и, подпрыгнув, подтянулся на ветке. На высоте трех метров из коры торчал вырост, похожий на гриб-трутовик. Силок поддел его ножом и, спрятав в кармашек разгрузки, спустился вниз. «Что за призма?» — поинтересовался я. «Потом покажу. По секторам смотри». Местность ощутимо пошла на понижение. Кустов прибавилось. На них, концентрируясь на верхней части, начали появляться холмики белой паутины. Ноги стали прогрузать в мягком дерне. Селок и Кух тоже надели респираторы и натянули на головы капюшоны. Чем ниже мы спускались, тем больше паутина окутывала кусты и тянулась между ними и деревьями. Селок махал длинной палкой, прорывая паутину, встречавшуюся на пути, и тыкал ею в особо крупные скопления, в которых начиналось какое-то лихорадочное движение. По дну балки тек небольшой ручей, по берегам которого росли растения с толстыми стволами и пучком острых длинных листьев на макушке, как маленькие диковинные пальмочки, перемежающиеся крупнолистным папоротником. Паутина почти исчезла, и только кое-где виднелись белесые комки. «Стой на шухере, если звуки какие или движения, кричи!» — напутствовал селок. Сюда любят хролы забредать». Они с Кухом разошлись в разные стороны и принялись заглядывать под кусты и ворошить палую листву палками. «Есть один». Кух наклонился, поднял что-то из листвы и сунул в карман. «Везунчик», — отозвался селок, шурша в листве. Он оторвался от этого занятия, поднял голову вверх и оглушительно чихнул. Шмаганул носом, поправил маску и продолжил увлеченно разрывать палую листву. У меня самого зачесалось в носу, но я стоически терпел, стараясь дышать ртом. Не хотелось заляпать соплями внутренности маски. «Еще один. Иди ко мне, мой хороший». Кух снова что-то засунул в карман. Потом выпрямился и тоже чихнул. «Тут уж не удержался и я». Чихнул с наслаждением во всю силу легких. Чуть маску не сорвало от богатырского обчхи. Естественно, изгваздал маску. Противное, блин, ощущение. Оп, сразу два. Кух победоносно глянул в сторону напарника и снова заразительно чихнул. «Зараза, ты что, вечером дерьма наелся?» Пробормотал селок, ожесточенно атакуя кусты папоротника. «Ни хрена не попадается!» «Опчхи! Да чтоб тебя!»